Глава 23. Вот и сейчас попытка Риты пробить Рогожину в живот привела к плачевному результату. Руслан не стал уклоняться, а просто слегка перенес центр тяжести вперед для большей устойчивости. И вот нога встретилась со слоем зимней одежды и могучим напряженным прессом. Результат известен. Хорошо, что здесь стен нет. Хотя Руслан слегка поморщился. Похоже, больно легается эта лошадка. По крайней мере, становится понятна любовь девчонок к холодному оружию. В этом деле наибольшую роль играет ловкость, а не вес и сила. Хм, ну, если не двуручным мечом махать, конечно. Но сейчас-то времена другие. Вот Хельга пытается сделать подсечку. Руслан просто поднимает ногу и ей же пинает в одну из подушек безопасности. Обидно, наверное. Вот Ритка отхватила пощечину, а Хельга шлепок по... попе. Ну, не поворачивается язык назвать такую прелесть задницей. Ох, ох ох но хороши чертовки, хороши. Меня бы двойка ушатали. Как пить дать, ушатали». А это что? Непривыкшие сдаваться девушки устраивают еще одну массированную атаку, пуская в ход все свое мастерство. И Руслану приходится перестать заниматься ерундой, сосредоточившись на них. Вот так пропустишь удар по самому дорогому, и все. Вот только противников стало трое. Выждав подходящий момент, Аглая метнулась на спину нашего капитана. «Вот сейчас впечатает ствол в поясницу и проиграл командир». «Честно? Нечестно?» Аглая сказала, что посидит, но не говорила, что не будет участвовать. Так что... Руслан что-то почувствовал и даже начал уходить с линии атаки. «Все правильно. Оглянуться — значит проиграть». «Но вот куда деть двух противниц?» «А ведь возможно, что действовали они по сигналу». «Молодцы, девки!» События развивались молниеносно. Слаженная атака, нападение со спины... Но вот узнать, успел бы Руслан или нет, так и не удалось. Распластавшуюся в прыжке Аглаю смело в сторону, и причиной этому были почти сто килограмм живого веса, свалившиеся на нее с дерева. А что? Ну не мог же тихоня смотреть, как какая-то наглая стерва пытается унизить любимого командира? Конечно нет. Правда, с прыжком он чуток не угадал. И вместо приземления на мягкое, ему пришлось хватать ее за одежду и, крутанувшись, отправлять Валькирию во враг где, как вы помните, изнывали от неизвестности аж четверо наших парней. А тут такая возможность. Как она с катушек с перепугу не слетела? Вот представьте, летишь себе в предвкушении и на тебе. Сперва кто-то хватает тебя за шкирку и зашвыривает снег, а там... Все вокруг будто взрывается, и перед тобой четыре огромных фигуры, облепленных снегом. Я бы их точно за ети принял а в довершении тебя еще и с довольным сопением скручивают и куда-то тащат. В пещеру, не иначе. И начался апокалипсис. Возможно, у командира были другие планы на нас, таких замаскировавшихся. Скорее всего, он хотел, чтобы девчонки нас поискали, ну, в качестве тренировки, и для них, и для нас. Но вы ведь знаете, что всегда есть «но». Вот и сейчас оно выглядело, как 30 градусов мороза. Замерзли мы, а тут такая веселуха. «А что, им можно, а нам нельзя?» Не считая Лаки и Маркони, я находился дальше всех. Так что всех уже разобрали, почти. Ритку, которую Руслан просто отшвырнул во время атаки, смел с ног Пьеро. Глядя на происходящее, Хан бросил Аглаю. «А что ему там делать?» «И без него втроем справиться». Метнулся к Хельге. Налетел сзади и, обхватив всеми конечностями, повалил на снег. Ё-моё! а мне что делать? Не Алена же крутить?» Вон она, сидит с философским видом и даже не трепыхается, на всякий случай. А то от этих придурошных мужиков всего можно ожидать». «Ах так? Придурошных? Ну, держись!» Придавленная моим весом Аленка придушенно сипит. «Удавишь!» Сдвигаюсь чуть в сторону, заблокировав правой ногой возможность провести операцию возмездия. «Ну, вы меня понимаете». «Не удавлю». Смотрит на меня большими зелеными глазищами. «Ну, ведьма! Как есть ведьма!» Рыжая, зеленоглазая ведьма. «Мажор, учти, я тебя ненавижу, а после сегодняшнего вдвойне!» «Ой-ой, напугала, ненавидит она, надо же!» Но не оставлять же последнее слово за ней!» Так что, приближая губы к ушку и носом, сдвинув край шапочки, ехидно шепчу. «Что, на секс теперь можно не рассчитывать?» Чуть двигает головой и, повторяя процесс с шапкой, шепчет прямо в ухо. «Даже не надейся!» Какая жалость, а я так надеялся. Продолжаю ерничать. Раз, и рыжая язва хватает зубами мочку уха. Признаюсь, испугался. Вот откусить сейчас и все, буду самым красивым в группе. Но она, тихонько покусывая, провела языком, как бы лаская то, с чем я уже практически простился. Что говорить? Почувствовать мое состояние при таком тесном контакте не проблема. Выпускает многострадальную мочку и шепчет. Через три дня, в субботу, в восемь, как раз синяки сойдут. Комната К-316. Если придешь, у тебя будут все шансы. И так навстречу подается, прижимаясь там, где мое состояние особенно заметно. Если сказать, что я немного поплыл, то ничего не сказать. Хотя и продолжаю вроде как держать, но все мысли о другом. Спасибо командиру. Спас. Пьеро, не крути редкий так руку, оторвешь! Брыкается! Она больше не будет в голосе строгость. «Отпусти». Небольшая пауза и ехидное замечание. «Хан, если будешь так плотно прижиматься к девушке, могут появиться дети. Это вряд ли, командир. Размножаться на таком морозе явный мавитон». И тут же веселый голос Хельги. «Вот всегда у вас мужиков отговорки. То футбол, то работы много». Появляются первые смешки. Доходит очередь и до меня. «Мажор, ну ты-то зачем на Аленку налетел?» Поднимаю голову и, глядя честными глазами, признаюсь. «Командир, а чего она сидит и всякую фигню про нас думает?» «Это может», — Смеется. «Ладно, слазь, и так помял». Встаю, стараюсь спрятаться за девушку, а то уж слишком заметно. Аленка вроде опирается на меня, прикрывает и шепчет. «Должен будешь». «Спасибо». «Да ладно, все таки на меня. В какой-то мере даже приятно». Тем временем Руслан продолжает наводить статус-кво. «Тихоня!» «Я!» Молодец, хорошая реакция. Рад стараться. Ну что ж, вроде все. Наверное, будем собираться домой. Эй! А меня отпустить! восклицает Аглая, висящая на плече у молота. А ты так домой поедешь! Вон у меня балагур-косячник, пусть прет! Ты что, прикалываешься? Нет, и начинает ржать. Молот, отпусти! Осторожно. Олежка слегка приседает и ставит девушку на землю. Достав нож, перехватывает ремешок и отскакивает назад в избежание. «Что? Такая страшная?» С обидой в голосе интересуется она. «Да нет». Молод пожимает плечами. «Скорее, непредсказуемая». «Это да». Аглая радостно улыбается, но улыбка тут же меркнет. «Я ж, если отвечу, не откачают». Философски признается Олег. «Ну и мужики пошли», – Сплескивает руками. «Так и норовят схватить. И ладно бы потискать, так ведь нет. Все стараются голову открутить». Остатки напряжения пропадают, все начинают смеяться, вспоминая, кто пытался открутить, а кто потискать. Общим совещанием женского коллектива было решено, что единственный нормальный мужик – это Марат. Ха, наша охренел от такого. Ибо Хельга безапелляционно заявила, что после того, что он с ней сделал, как порядочный мужчина, просто обязан на ней жениться, ибо рожать она будет только от него. В процессе обсуждения Марат начал отступать за спину молота, как самого большого. И оттуда попытался возразить, что он вовсе непорядочный, и вообще он такая сволочь. На что получил абсолютно серьезный ответ. «Перевоспитаем». «Командир!» «Что?» И Оказывается, Руслан уже развалился на бревне и тихонько постанывает в бессилии. Ну, я его понимаю. У самого пуза болит от смеха. «Командир, скажи, что у них шутки такие». «Хорошо. Хан, у них такие шутки». Марик радостно улыбается. «Вот только, боюсь, слова тебе не помогут». «Сука!» Руслан начинает сползать с бревна и, подняв взгляд в небо, стонет. «Боже, за что? Мало мне было этих клоунов, так еще добавилось! Сдохну ведь!» А в это время девчонки хором убеждали Марика не сопротивляться.